— А разве Людовик XIII умер бездетным? — спросил с усмешкой узник. — Нет, но он долгое время был лишен радости быть отцом. Он слишком долго предавался печали, что умрет, не оставив наследника. И эта мысль ввергала его в отчаяние, как вдруг его супруга, королева Анна Австрийская, узник вздрогнул. — Знали ли вы, — перебил сам себя аромист, — что супругу Людовика XIII звали? Анной Австрийской. Продолжайте, сказал молодой человек, не ответив на вопрос Армиса. Как вдруг, рассказывал Армис, Анна Австрийская объявила, что ожидает ребенка. Это известие вызвало всеобщую радость, и все молились о счастливом разрешении королевы от бремени. Наконец, 5 сентября 1638 года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 «Исповеди». «Вы откроете мне эту тайну?» спросил молодой человек. «О, — сказал Арамис со смешкой в голосе, — я не думаю, что подвергаю себя опасности, ввиняя ее заключенному, не испытывающему никакого желания покинуть Бастилию. Я вас слушаю, Судрич. Так вот, продолжаю.